НКВД, МГБ, МВД СССР. Законом СССР от 31 июля 1989 года об утверждении указов президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР в части первой В статье 1 этого указа были внесены некоторые изменения. Указом осуждались массовые внесудебные репрессии периода сталинизма, а органы, их осуществлявшие, были признаны антиконституционными. Действие указа не распространяется на изменников Родины и карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников участников формирований и их пособников, работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления. В отношении этих лиц действовал установленный законом порядок обжалования вынесенных приговоров и иных решений. Порядок применения положений указа был разработан прокуратурой СССР. Он упрощал прохождение реабилитационных дел и ускорял процесс реабилитации. Как результат, уже к концу 1989 года органами госбезопасности и прокуратуры Украины фактически была закончена работа по реабилитации лиц подвергнутых наказанием во внесудебном порядке. Было пересмотрено 119 820 уголовных дел на 144 025 граждан. Такая процедура реабилитации позволила уделить большое внимание пересмотру дел на необоснованно репрессированных в судебном порядке за этот же период следственными подразделениями Комитета госбезопасности ОССР было пересмотрено и направлено для опротестования 18 295 архивных уголовных дел на 23 248 человек. Среди пересмотренных в этот период дел представляет интерес дела На Зеньковского Задова, задав свиденим бывшего шефа Махновской контрразведки, а затем сотрудника ГПУ НКВД. Проверка его дела позволила более точно восстановить отдельные факты из его биографии. Поводом для пересмотра обоснованности осуждения Зеньковского Задова послужило заявление в прокуратуру его сына, Зеньковского В материалах уголовного дела содержатся сведения автобиографического характера, о чём не всегда пишется верно. Родился Зеньковский в 1893 году в многодетной еврейской семье в колонии Весёлая Новозлатопольского района Днепропетровской области. В 900 году семья переехала в Юзовку. Где он учился в частной еврейской школе. С 14 лет Лев начал подрабатывать у кустарей. В 1912 году, задав поступил работать на металлургический завод и здесь примкнул к анархистскому движению. Принимал активное участие в бандитских нападениях на артельщиков местных рудников, почтовые конторы, на железнодорожного кассира с целью присвоения имущества и денежных средств. В 1913 году Юзовской полицией арестован за грабежи и разбойное нападение. Через два года Екатеринославским судом был приговорен к восьми годам каторжных работ. Однако в 1917 году, после февральской революции, в связи с амнистией, был освобождён, возвратился в юзовку, где вступил в Красную гвардию и находился в ней до октября 1918 года. Обстоятельства поступления на службу в войска Нестора Махно в уголовном деле отражены по-разному. Из приобщённой автобиографии вытекает, что в апреле 18 года с разрешения штаба Южного фронта выехал на Украину для подпольной работы.